и Гефесту Фитида, залившись слезами, вещала. Есть ли Гефест хоть одна из богинь на пространном Олимпе, столько на сердце своем перенесшая горести тяжких, сколько мне злополучный послал сокрушений кранион? Нимфу морскую меня покорил человеку земному, сыну Эака, и я испытала объятия мужа, как не противилось сердце. Уже тяжелая старость в доме его изнуряет, но скорбь у меня и другая. Зевс даровал мне родить и взлелеять единого сына, первого между героев. Возрос он, как пышная отрасль. Я воспитала его, как прекраснейший цвет в вертограде. Юного в быстрых судах отпустила на брань Калиону ратовать храбрых троян, и его никогда я не встречу в доме отеческом в светлых чертогах супруга Пелея. Ныне, хотя и живет он, и солнце сияние видит, должен страдать, и ему я помочь не могу и пришедший. Деву, которую сыну избрали в награду ахейцы, Снова из рук у него исторг властелин Агомемнан. Грустный по ней сокрушал он печалью и сердце, Ахеем сила троян от судов отразила, и в стан заключенным им выходить не давала. Старейшины воин Стахейских, сына молили и множество славных даров предлагали. Сам он правда от воинств в беду отразить отказался, но героя потрокла своим он доспехом одеял, друга на битву послал и великое воинство верил. Бились целый день перед крепкую башню скейской. Был бы в тот день или он завоеван, когда бы могучий Феб, разносившего гибель Менетия храброго сына в первых рядах не повергнул. И славы Гектору не дал. Вот для чего прихожу И к коленам твоим припадаю. Может быть, сжалишься ты Над моим краткожизненным сыном, Может быть, дашь ты пелиду И щиты и шелом, и по ноже Так же и латы. Свои потерял он, Как друг его верный пал от Троян, И теперь по земле он простертый тоскует. Ей немедля ответствовал амфигией знаменитый. Будь спокойна, и более сердцем о том не крушися. О, да могу Ахиллеса от смерти ужасной далеко столь же легко я укрыть, как дорог его мощный постигнет, сколь мне легко для него изготовить доспехи, которым каждый от смертных бесчисленных будет девица узревший.